Я понимающе кивал головой. «Вот вкратце и вся наша программа», — Есутаки откинулся в кресле. «Как видите, мы не просим многого. В основном ничего не изменится. Основное население не почувствует разницу. Мы продолжим выплачивать пособия и снабжать их спиртным и наркотиками. Но положение элиты нашего общества заслуженно улучшится». То есть, проще говоря, вы предлагаете ликвидировать факторию и взять на себя ее функции? Конечно. Вы сами видите, фактория – это лишнее звено. У миссии ООП должна остаться только воскресные школы и прочая подобная деятельность. Впоследствии мы планируем взять на себя и эту часть функций миссии. Он сделал паузу, чтобы посмотреть на мою реакцию. Ничего не увидел и спросил. «Что вы об этом думаете?» «Гарлем», — сказал я. «Простите», — переспросил меня Ясутаки. В Нью-Йорке, большом земном городе, был квартал с названием Гарлем. Его населяли потомки рабов которых когда-то насильно привезли с другого материка. После отмены рабства общество попыталось загладить свою вину по отношению к их дедам. Правда, на мой взгляд, очень странным образом. Точно неизвестно, кому первому это пришло в голову. Частью это были недалекие сентиментальные энтузиасты, но за всем этим стояли примерно те же силы, что и сегодня на Диметре. Наживаться на благотворительности и красивых жестах начали задолго до вас. «Простите, я вас не понимаю». «Простить не могу, поэтому продолжу». «Вы сами попросили меня высказаться, теперь слушайте». Точно так же, как и население старого города, жители квартала провозгласили, что им должны вернуть все, что задолжали их прадедам. Они отказались работать на том основании, что их предки достаточно работали на других, и теперь им пора отдохнуть. И знаете, что самое интересное? Они все получили. Туда хлынул поток денежной помощи, корреспонденты не успевали показывать репортажи о бедственном положении негров, раздувая комплекс вины у белого населения. Всем жителям, Выдали талоны на бесплатное питание, назначили солидные ежемесячные пособия. Никто в квартале и не думал работать. На дармовые деньги покупались спиртное и наркотики. Преступность была такой, что даже полиция не рисковала заезжать в этот район. А те, кто стоял за всем этим, гребли деньги, делали карьеру политических деятелей, возглавляли общественные комитеты и снова делали деньги. Самое интересное, что на собранные суммы можно было бы построить поблизости новый город с фабриками и школами, обеспечить всех работой и дать образование детям. Однако деньги просто рассасывались в воздухе без конкретной отдачи. И чем же все это кончилось? Вот теперь я вижу, что вы меня поняли и заинтересовались. Закончилось это самым неожиданным для жителей образом. К тому времени в Гарлеме и в других подобных местах выросло несколько поколений профессиональных бездельников и вымогателей. Со временем они забрали в свои руки контроль над распределением государственной помощи, захватили управление общественными фондами. В общем, в их руках оказались все каналы для перекачивания денег. Силы, стоявшие за этой компанией, лишились денег и влияния, которые и были истинным движителем этого бардака. И проект был просто закрыт за нерентабельностью. «Как так?» Объясняю еще раз. Когда закулисные руководители ушли, каким-то чудесным образом денежные поступления вдруг иссякли. Государственная помощь стала резко уменьшаться, пока не прекратилась совсем. В общественных фондах прекратились пожертвования. Жители Гарлема остались безо всего. На этот раз общественное мнение, к их удивлению, не отреагировало на их бедственное положение. Волей-неволей они постепенно зажили нормальной жизнью. Стали сами зарабатывать себе на жизнь, стали учиться на общих основаниях без льгот и поблажек. Подниматься по службе им пришлось теперь исходя только из своих деловых качеств. Оказалось, что когда припрет, то все прекрасно могут и умеют работать.